Глава пятнадцатая. От многих лампадок с широкой божницы жёлтый свет. В жёлтом сумраке гневная бояриня, раскидав по плечам русы и косы, ходила по светлице. Кика её лежала на лавке. «Всё, чего жаждет душа, идёт мимо, доля злосчастная моя», — постукивая клюкой, вошла мамка. «Посылал от тебя старую проведать казака, а ты сколь времени глаз не кажешь?» «Уж не гневайся, мать, и много проведала я, да толку от того на полушку нету». «По что нету?» «Взят он казак в разбойной, и пытка ему ученена, как давно мекала я, и недалеко к сей упряк приходил к боярину сам Волк Волкович Старой, тот, что разбойным делом ведает, Киврин». Я же, мать моя грешная, подслушала у дверки из Горенки. Ой, ка бы меня Борис Иванович за таким делом уловил, и смерть бы мне. А пуще смерти охота услужить тебе, королевна заморская. Ты же на старуху топочешь ножкой. Нехорошо подслушивать. Ну да ладно, что проведала из того? Проведала, что народ молод, все правда. Сам волк боярину лаял. Взят где мною шарпальник Донецкой разе, а ранее, где чем вершить с ним, сказать тебе, Борис Иванович, я пришел. Ну, а боярин? Боярин не велел скоро пытать, подождать указал. А далее? А далее я, Ильинична, не смело чуть. А ну, как боярин заглянет в Горинку, да сыщет. Ухрямало по-добру. У волка-то мати есть и дьяк, Ефимкой кличут. Дьяк тот от крепостной девки выбледок. Киврен ту ю девку страсть как любил. Померла, он и пригрел того Ефимку, а всем сказывает, что найдёнышь. Мы же ведаем, кто. Ой, мамка, и любишь же ты верить сплеткам людским, да обносу всякому. А королева моя сказывали люди, и те люди не обнощики с пустоместа. Спеши, мамка, чую шаги боярин идёт. Мамка поспешно, не стуча клюкой по полу, ушла. Боярыня стояла к тёмному окну лицом. Боярин сказал: У тебя Ильинишна, как у богомолки в келье, пахнет деревянным маслом. Да какой такой огонь от образов? Эй, девки! Вошли две русые девушки в голубых сарафанах с шёлковыми повязками на головах. Зажгите свечи, выньте из коника с подлавки душимяной травы, подушите, зажгите траву. Не терплю монастырского духа. Девицы зажгли свечи, подушили светлицу, ушли. Свечи одиноко горели на столе. Что не весела и ленишна? Глянь, развеселишься. Вишь, что я тебе от немчинов добыл. Да по что голова без убору? Что для меня добыл боярин? Вот, глянь, не бычься, подойди к столу. Куншты добыл, а в них звери, бобры, львы цветные, птицы. Ладил я к твоим именинам зеркало править, только кузнец серебряный испортил дело. Пожду с тем подарком. Даром трудишься, боярин. По что дары? И без того ими полна моя светлица. Чем же потешить тебя, иленишна? Что тебе надобно? То надобно, боярин, что хочу видеть человека, кто в соляном бунте мне жизнь спас. то баярин краши всех подарков ведь никому было бы их дарить хотели бунтовщики спалить светлицу он не дал а ведь заполив и меня бы кончили и ведамо тебе муж мой я была недвижима все расскочились от толпы тебе же не можно было показаться то правды львишно а помнился я тогда испугался за тебя до да каков тот человек ежели уж он такое сделал для меня и тебя то по что не можно его видеть? Нельзя, боярин. И вот болит ежедень мое сердце. Живу, хожу, почет мне великий. А человеку, кой мой почет и жизнь спас, глаз на глаз спасибо сказать не можно. Да скажи мне, Ильинична, жена моя милая, кто тот человек? Холопли, смерть черной. Я того гостя в своих хоромах посажу в большой угол. Бояриня шагнула к мужу и обняла его. Лицо повеселело, но глаза прятали недоверие. Тот человек, боярин, нынче взят в разбойный приказ. И пытка ему будет против того, как и всякому лихому. Тот человек-атаман соляного бунта. Разя? Он, боярин. А по что ты, Ильинишна, горишь вся? Да еще, зачем ты мне до сих мест того не сказывала? А как же разбойник мог тебя спасти, когда он же и бунт заварил? Не веришь мне, боярин? Поверь не мне, девкам. Он и девок спас от насилия. Мне же сказал, спи, не тронут. Чудное, говоришь, не мне, холопкам поверь. Думаешь, боярин сказки сказываю, или приворотной травы опилась? Ведаю, ты не лживо. Что же ведет тебя в сумлении? А вот не разберусь, что. За стеньку разю квашнин Иван Петрович встал. Киврин же был на Дону в поинке того раза, писал о том царю. Государь много верит Киврину. Киврин квшинабы съел живого, до да зуб не берёт, желоват. За Киврино стоит долгоруков Юрий, князь. Нынче же я, говорил Киврину, разя им он беззаконно, вины ему отдать надо. А так ли глянет царь, того не ведаю. И ещё Кто до тебя и когда довел, что Разя взят в разбойный?» Бояриня вспыхнула лицом, сняла с шеи мужа руки, отошла в сторону. «Хочешь, боярин, знать, отколь прослышала? Так разве оно и скрытно? Народ на торгу о том говорит. Я же хожу мимо торгов в церкви. Загорелась? Да. А разве горела бы душа моя, если бы тот, кто спас меня от смерти, был на воле?» Боярин кинул тетрадь кунштов на стол, сел. «Садись-ка, Ильиничная. Зачали судить-рядить, надо до конца доходить». Бояриня присела на край скамьи. «Садись ближе, не чужая чай. Вот будем-ка думать, как разю взять от Киврина. Взять его дело прямое, а без кривой дороги не проедешь. Не привык душой кривить, а колом ездить». А где тут кривда, боярин, ежели Квашнин видит обнос? Не обнос, жена, беззаконие. Киврену говорил я, что послан ради войском в почёте Есаулом. Но Киврен не сегодня в равскими делами ведает, жил на Дону и атаманас говорил. А что через Киврена царь ведает и атаман ведает за ради разбойное дело? Вот тут, Ильинишна, начинается кривда. Кривда моя в том, что до решения Комнатной государьей думы, пока царь не утвердил, должен я взять того казака и отпустить. Отпущу же, начнутся оговоры. Царь нынче уже не юноша, прошло время то, когда указывал ему. Князь Юрий, знаю, пойдёт на меня, и долгоруков у царя более почтён, но не Квашнин. Квашнина все большие люди чтут бражником в Думу государьев ведую ранее. Он без хмеля в голове не придет. «Тогда не дари меня, боярин. Все уразумело из твоих слов. Нет, и не будет мне покою». Боярня хотела встать. «Сиди, жена. Не ведал я, когда брал тебя в жены, что у Милославского такая, меньшая. Старшая в царице налажена, и ей подобает, как ты, властвовать. Да она мягка нравом». Ты знаешь, что жены-бояр слова и глаза мужня боятся. А кои строптивые, с теми плеть мирит дело. С тобой же у нас меж собой не было боя, и не должно быть. Оттого и сговор наш коротким быть не может. В этом деле правду, которую ведаешь ты, и я ведаю. Да правда и истина, вишь, разнят. Правда беззаконна, взят казак, им он не тогда, когда надо. Истина же иное. Казак учинил разбойное дело, таких и мают. Киврин прав: отпустить его, казак снова учинит грабёж. Тогда прямой охул на меня. И это видит не один Киврин, видит это и царь. Ныне давай судить, что мне дороже? Правда и честь, боярин. Да, ты мне дороже чести. Увижу казака в моей светлице, поверю, а теперь не веришь, сумнюсь. Ведь усомнился боярин, когда сказала, что меня спас атаман соляного бунта. То было да минуло, поверил я. Боюсь и ново. Молод, смел, в глазах огонь какой-то нечеловеческий. Вот что я чёл про него в сысканных опознаниях. Что скажу я своей чести, когда он тебя у меня схитит? Молчи. Подобный за всегда готов чинить такое, что иному в снах кажется страшным. Гроза, государь, тебе страшна. Я же была твоей, твоей и буду. Будешь ли? Огневает ты, ведаю не сей день. Загоришь, себя не чуешь. То в тебе иль инежно люблю, и его же боюсь. Дело о коем мы судим малое, дика зарага, пиши лист. Подпись Ивана Петрова. Да три шага к царю, Иразя, спаситель твой, цел. Увидишься, Матри, не рани себя, Складываюсь на твою душу. Ой, боишься, боярин? Тебя боюсь, Старик тряхнул серебристыми кудрями, встал. Враги топтали не один раз, Да в грязи лежали они же. Кунш ты разверни, Ильинишна, Великая в них краса и человечья выучка». Боярин положил на тетрадь мягкую руку, шагнув, поцеловал жену и спешно ушёл. Он шты, куншты, бобры, львы, орлы. Ах, как он неотложно сделал. Боярня кликнула синных, обнимала их, гладила, они же причёсывали ей волосы. Глава 16. Еврин за столом в пытошной башне. Волчьи глаза уперлись в пустую дыбу. «Что-то призадумался, боярин?» — спросил дворянин, вглядываясь в начальника. «Не дужится, Иваныч, да и дела наши. Стрельцы, отте, снимите с колец шарпальника, колодки с ног тоже сбейте, ведите в пытошную. Пытать пождем». «А что так, боярин?» «Так, Иваныч, ходил я грызьтесь с Морозовым, стоит за бунтовщика». А всё квашнин тут. В башню ввели Разина. Разин мотал руками, разминая плечи. Рубаха на спине, заскорузлая от крови, смёрзлась. Эх, здесь теплее. А дай-ка, парень, я тебе вздену руки в пытошные хамуты. Не полагается таким поддыбой руками махать, пристал стрелец. Чего лезешь? Дай руки размять. Ни что, крепок ты. связаный в рогожках погреешься. Стрельцу прямо лес к рукам разина. А ну, Разин толкнул стрельца в грудь. Стрелец, загремев бердышом, вылетел в сторону моста к Фроловой. Вскочил на ноги, злой схватил с полу бердыш, кинулся. Я тебе вот черий попробую. Сунься, одним мёртвым больше сволочь. Тихий голос из-за стола приказал. Стрелец, дурак, «Юмашку задавил! Юмашка богатырь был! Тебе же как кочету завернет шею! Не вяжи! Ущай греется!» Кровавым лицом Разин улыбнулся. «Не ждал!» «Должно и сатане спасибо дать придется! Ты не из робких! Вот умыться бы!» «Едины лишь кровью умываем тут!» — ответил Киврин. «Ладно, коли кровью...» Разин ходил перед дыбой, звенели по камню подковы, брякали особым звоном, когда он попирал ногой железную дверь. Караульные стрельцы волновались, поглядывая на страшную фигуру Разина с черным от крови лицом и пронзительными глазами. Дьяки отодвинулись на дальние концы скамей, беспокоился дворянин. Киврин сидел неподвижно, не сводя глаз с пустой дыбы. У притолоки башни, прислоняясь спиной, стояла массивная фигура рыжего палача. Голые до плеча руки всунуты привычно под кожаный фартук. Черный колпак сбит на бекрень. Рыжий тоже спокоен. Лишь на глуповатом лице скалятся крупные зубы. Киврин перевел глаза на палача. «Должно остаться, Кирюха. Немного нам в местях делы делать». «А по что, боярин?» «Так?» Накладий ко под дыба й огня, пущай лихой греется, отойдёт. Волочь развёл огонь, в башню вошёл чужой, дьяк в чёрном кафтане в плисовой шапке. Поклонился боярину, положил на стол лист бумаги. Что это? отморозово боярин. Эй, Ефимка, чти. Дьяк в красном подошёл к столу, степенно взял лист, развернул и прочёл громко: начальнику разбойного приказа боярину Киеврину на его спрос попыташному делу отписка по указу великого государя царя всея великие и малые и белые Руси самодержца Алексея Михайловича по велению ему боярину Киеврину передать пойманного им казака из Саула Донской зимовой станицы Степана Разина в земской приказ боярину Ивану Петровичу Квашнину Без замочания и скоро перевести до крылец проловой башни испыташный, сдав на руки стрельцам иваново приказу полтева, кое ведают караулы в земском у боярина Ивана Петровича Квашнина. Так и всё. Чуешь, Иваныч, мы потрудились за Россию, да труды наши пошли, знаешь куда? Есть ли на грамоте печать государе дяк? Есть, боярин. Ефим. Припрячь грамоту потребуется. Стрельцы, негоже ваши кафтаны червчатые, не угодно вишь боярам Морозову да квашнину. Полтевские белокафтанники сменят вас, а ныне уведите шарпальника, как и есть, без кайдалов. Не вяжите, пусть я хоть утекает, не ваше горе. Не с вас, с других сыщется утеклец. Спущен ли мост? Спущен боярин. Ну, казак. Чую я, большая у тебя судьба, полетай. Разина увели. Глава 17. Матильинишна боярыня, приймай гостя, пришёл казак вот. Да где же он, мамка? Тут, у двери стоит. Веди, веди. Мамка стуча к люкой выглянула за дверь. Эй, как тебя крещённый ли? «Иди к боярине!» Звеня под ковами сапог, Разин вошел в синем кафтане с чужого плеча, в окровавленной рубахе, лицо в засохшей крови. «Мамка, намочи скоро в рукомойнике рушник, дай ему обтереть лицо! Ой уж, бояриня, век разбойную кровь не чаяла обмывать! Не ворчи, делай!» Мамка, отплевываясь про себя и шепча что-то, намочила полотенце, подала. Разин обмыл лицо. «Вот тут, а, спит еще по три, шею и лапищи страшенные, мой ладом!» «Добро, чертовка! Вот тебе провалиться сквозь землю, старуху нечистиком звать, кабы моя воля век бы на сей порог не глянул!» «Поди, мамка, мы поговорим глаз на глаз!» «Страшно мне, королевна Заморская, одну тебя с разбойником оставить, я хоть девок кликну!» «Иди, никого не надо!» Мамка, ворча под нос и оглядываясь на Разина, ушла. «Садись, казак, вот здесь». «Нет, тут неладно, пересядь ближе, дай в лицо гляну». «Худое лицо, глаз таких ни у кого не видала я». «Боярину дал слово недолго быть с тобой». «Кто пекся, тебе я или боярин?» «Не ведаю. Слово дал, держу». «Ведай». Кабы не я, боярин со своей истинной гляди, оставил бы тебя в разбойном. Я не дала. То спасибо, боярня. Дар за дар. Ты мне жизнь сохранил, я тебе тоже. Скажи, ты учинил соляной бунт? Народ вёл я. Он же злобился ранее на бояр. Скажи, светло, привольно в степи на широкой воле, в море, в горах. Хорошо?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 Я, как дикий зверь, и будет за мной налажена от бояр великая травля, худшая, чем за зверем. Ее не боюсь. Я чую, ты сможешь взять в плен мою душу жалостью. Того боюсь. Теперь еще спрошу, куда идти тебе со мной в такой непереносный путь? В горы утечи? Кайдатские горцы ловят и дагестанские татаровья, да князь Каспулат, что худче зверей.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 Боярыня опустила голову. Вот скажу: ты не серчай, с добра говорю. Покуда не накрепко срослись наши души, расстанемся. Подумай ещё, на Дон умкнуть тебе, а там моя жена. Да жена не лихо, лихо иное, зачахнешь скручины. Меня с долгих походов ждавшая. Я на свет пришёл, скажу тебе одной: платить злым за зло. Ой, сте малою правду вижу в лихе, с которым иду. Догорит да душа. Твоя сказываешь, только согрелась любовью. Моя же горит элихом. Прощай. Дай я поклонюсь тебе за добро, любовь и волю. Радим встал, поклонился боярыне. Она подняла голову, потянулась к нему. "По что сохранил мне жизнь?" Поцелуй ещё. Эх, боярыня, не надо. Ну, как брат сестру. Не хочу быть сестрой, кляну такое, жажду быть любимой. Ах, казак, казак. Пора, прощай. Боярин ждёт. Скажи, ты опять на бунт идёшь? Здесь горит отец, брат. Прощай, боярыня. Вот это на дорогу, не куда. Крест на вороту носишь. привежи умолово был заронил возьми вот не гляди опусти глаза уходи мамка выведи гостя где ты скоро уведи того жду королева заморская пойдёмка аспит когда затворилась дверь боярыня кинулась на лавку вниз лицом вздрагивая от плача жемчуг кики попавший ей вместо подушки трещал на зубах